Глава сорок третья. Весь следующий день я не находила себе места. Несколько раз порывалась позвонить Филу, но сама себя отговаривала и останавливала. Я не должна звонить ему первой. Когда я нужна Филу, он сам меня находит. Он всё решает, а я могу лишь слепо следовать за ним. Это негласное правило установилось изначально, я понимала, что иначе не будет. Либо я принимаю его игру, либо могу катиться ко всем чертям. Других игр он не знает, но ведь я принимала, охотно и с радостью, пьянее от всего, что он мог мне предложить. Неужели одной моей оплошности достаточно, чтобы он все перечеркнул? Когда день уже клонился к вечеру, я не выдержала и набрала его номер. Сердце сжималось так сильно, что из него того и гляди могла родиться сверхновая. Я уже столько раз проигрывала в уме, что мне скажет Фил, и всякий раз выходило, что ничего хорошего. И я была к этому готова. Но нет. Он просто не ответил на звонок. Прошло еще пару часов, я выпила несколько чашек кофе и накрутила по дому, наверное, не один десяток километров, прежде чем решилась набрать еще раз. Да, Фил зол на меня. Но все же я для него что-то значу. Он не может избегать меня бесконечно. Он должен ответить и поговорить со мной. Обязан. Он мне нужен. И снова длинные гудки без ответа. «А может быть, с ним что-то случилось? Может быть, он попал в больницу или, например, в аварию?» Я горько усмехнулась. «Ну да. Всегда надо верить в лучшее. Нет уж, я не буду придумывать несчастье на голову Фила. Нужно просто принять тот факт, что он действительно больше не хочет меня видеть. И виновата в этом только я сама». «Стоило мне так подумать, как телефон зазвонил». Я рванула к нему, споткнувшись по пути и чуть не выронив из рук чашку с недопитым кофе. Только это был вовсе не Фил. «Сэм», — протянула я разочарованно, — «привет». Никогда еще ни один человек не звонил мне настолько не вовремя. «У тебя что-то срочное? Видишь ли, я занята». Мне хотелось как можно скорее закончить разговор. А вдруг Фил, наконец, разберется со своими делами, увидит мой вызов и решит перезвонить? Да, очень срочное Кажется, я знаю, кто убил Питера. Я вздрогнула и стараясь, чтобы мой голос звучал как можно естественнее, спросила, какого Питера? Ну да, так просто меня не подловишь. Сэм усмехнулся. Того самого, чье фото ты мне показывала. А... Протянула я, не зная, что можно говорить, а чего нельзя. «А что с ним случилось?» «Ничего хорошего», — отозвался Сэм. «Я долго думал над этой историей с Глорис и всё, что закрутилось сейчас. В общем, я думаю, что знаю ответы». «Ясно». Сэм слишком хорошо был знаком с Глорис и Питером. Нужно было либо не показывать ему фотографию, либо раскрывать карты. Впрочем, это и не понадобилось, раз он сам догадался. «Я ведь и раньше замечал кое-какие странности», — продолжал он. «Я очень беспокоюсь о тебе. Думаю, ты в опасности». «На кого он намекает? Если на Фила, то совершенно напрасно. Я не собираюсь возвращаться к подозрениям». «И кто же его убил?» — спросила яй два шевеля помертвевшими губами. «Давай не будем об этом по телефону». Лучше встретиться. а За тобой ведь следят люди Фила. Сможешь от них как-нибудь отделаться? Сердце дернулось и упало куда-то глубоко. Почему он говорит о людях Фила? Все-таки подозревает его? Или виноват кто-то из людей Фила? А что? Такое вполне может быть. Достаточно посмотреть на их лица, и сразу становится ясно, они способны на что угодно. Только вот Фил велел мне оставаться дома и никуда не высовываться. Я в нерешительности молчала. Он сказал это до того, как меня бросил. И к тому же, если Сэм прав, и кто-то из людей Фила не так верен, как тот думает... Почему-то же Сэм считает, что я в опасности. «Ну?» — переспросил Сэм. «Хорошо, я что-нибудь придумаю».